Глава девятая Природа человека повсюду неизменна. Она благоговеет перед успехом, Неудачи клеймит презрением. В деревне решили, что Жанна опозорила ее Своим шутовским выступлением И его смехотворным исходом, И все чесали об этом языки С такой же язвительностью и злобой, Как с усердием. Счастье, что языки все были беззубые, а то Жанна не пережила бы этой травли. Винные языки, хоть и не бронили ее, зато да были еще злее и нестерпиме. Они издевались над ней, высмеивали ее и не переставали денно и ночно изощрять свое остроумие, преследуя ее шуточками и хохотом. Он это... да маленькая Менжетта и я стояли за нее, но остальные ее друзья не выдержали враждебного натиска и начали сторониться Жанны. Им стыдно было показываться в ее обществе, потому что она была теперь так непопулярна, потому что из-за нее теперь и на них сыпались насмешки издевательства. Она потихоньку проливала слезы, но никогда не плакала на виду. На глазах у всех она напротив держалась с невозмутимым спокойствием, не выказывая ни грусти, ни злобы, и уж одним этим она могла бы смягчить общее враждебное чувство. Но нет, оставалось по-старому. Ее отец был рассержен, так что не мог спокойно говорить о ее затее «Отправиться на войну, точно на мужчина». Когда-то ему приснилось, будто она выкинула подобную штуку, и теперь он с испугом и досадой вспомнил об этом сновидении и сказал, что скорее, чем дозволит ей забыть свой девичий стыд и отправиться с солдатами на войну, он прикажет брать им утопить ее, а если они не послушают, то он сделает это собственными руками. Но намерение ее ничуть не было поколеблено, несмотря ни на что. Родители зорко смотрели за ней, чтобы помешать ее уходу из деревни, но она говорила, что время еще не наступило, а когда наступит, ей будет указано, и тогда их бдительность не поможет. Лето приближалось к концу. Ее решимость между тем не ослабевала, и тут родители с радостью ухватились за представившийся случай. надеясь положить конец всем ее затеям, выдать ее замуж. Паладин возымел наглость утверждать, будто она еще несколько лет назад обручилась с ним и потребовал теперь исполнения слова. Она заявила, что его утверждение лживо, и отказалась быть его женой. Ее вызвали в церковный суд в город Туль, пытаясь привлечь к ответственности за нарушение брачного обета. И когда она отказалась от защитника, предпочтя лично вести свое дело, то ее родители и все ее недоброжелатели возрадовались, будучи заранее уверены в ее неудаче. Да ну и понятно! Кто мог бы ожидать, что невежественная крестьянская девушка шестнадцати лет не испугается, не лишится дара слова, когда ей впервые в жизни придется предстать перед собранием опытных законоведов, среди леденящей торжественной обстановки суда. И тем не менее все ошибались. Собравшись в туль, чтобы присутствовать при зрелище и насладиться ей испугом, смущением и неудачей, они испытали лишь всю горечь разочарования. Она была скромна, спокойна и вполне сохраняла самообладание. она со своей стороны не вызывала свидетелей, сказав, что она удовольствуется только допросом свидетелей обвинения. Они дали свои показания. Тогда она встала, изложила их показания в нескольких словах, указала на их неопределенность, сбивчивость и необоснованность. Затем вызвала паладина и начала допрашивать его. Под ее искусными расспросами все его предыдущие показания распались на лоскутье, так что он, пришедший в богатом облачении лицемерии лжи, в конце концов был как бы раздет до нога. Его поверенный начал было развивать свои доводы, но суд отказался от слушания речи и постановил прекратить дело, произнеся в заключении, Несколько слов, весьма лестных для Жанны, Которую величали не иначе, как «это дивное дитя». После такой победы, после такой похвалы Со стороны столь высокого собрания переменчивая деревня поддалась новому течению И встретила Жанну благосклонно, ласково и миролюбиво. Мать снова прижала ее к сердцу, и даже отец смягчился, сказав, что он ею гордится. Но, тем не менее, каждый день ложился тяжелым бременем на ее сердце. Уже началась осада Орлеана. Над Францией все больше сгущались черные тучи, а голоса говорили «Жди!» и не давали прямых указаний. Началась, и тоскливо потянулась зима. Но в конце концов наступила перемена.